Глава 18. Весенний бал. Или пора пустить клинки. С приходом весны морозы сменяются долгожданным теплом, а яркое солнышко понемногу начинает согревать остывший воздух. Хотя снег еще долго будет лежать в лесу, а холодные ветра не раз напомнят о зиме, природа просыпалась от зимней спячки и наполняла жизнью все вокруг. Первое. Еще слабые солнечные лучи постепенно растапливали снег и напитывали почву влагой. А сочная молодая трава расстилалась мягким зеленым ковром. Почки набухали на голых ветках и распускались молодые яркие листья. Зачарованный лес оживал под напором весны, и птицы озаряли его звонкими трелями. Весна – самая долгожданная пора. Она обязательно приходит вслед за дождливой осенью и холодной зимой, принося радость и вселяя надежду. Сегодня в зачарованном королевстве праздновали Лис-он-Малин, пир луны и звезд. Во дворце заканчивали последние приготовления, а индары Роутвуда шумели и радовались в преддверии любимого праздника. В еще по-зимнему холодном воздухе ощущались запахи весны. Дурмания пьяня подданных королевства. Все скидывали тяжелые зимние плащи, подставляли лицо раннему солнцу и улыбались без причины. Просто потому, что хорошо на душе. Но это чудесное время года не тронуло сердце самого главного обитателя дворца – короля. Эрик как никогда был бесстрастен и холоден. Даже сейчас, когда стоял возле трона и серьезно слушал брата своей жены. На протяжении многих месяцев я крался за разумным бесом по берегам Метиля вплоть до Черных Врат. Устала, начал Эдрик. И, наконец, поймал. Он не похож на обычных рабов злой воли. Я надеюсь, вы поддержите его в заключении и допросите? Конечно. Я же говорил тебе, что можешь рассчитывать на мою помощь. В моей темнице хватит места для еще одного постояльца. Благодарю, милорд. Я чувствую, что некромант не просто так частично освобождает их, ослабляет узду. Есть цель, и мы должны понять, какова она». Серьезный разговор был прерван звонким детским смехом. Самира, отпустив руку матери, быстро побежала по ступенькам к трону. Эдрик опустился на одно колено и раскрыл объятие племянницы, которая рухнула к нему на руки, пытаясь отдышаться от стремительного бега. «Как ты выросла за эти несколько месяцев! Скоро будешь выше своей мамы!» – пошутил он. Самира захихикала и принялась рассказывать, как ей нравится жить во дворце и что она теперь принцесса. «Только я иногда скучаю по владыке Дореллу и долине». По-детски недолго закрученилась Самира. «Скучать по тем, кого ты любишь – это нормально. По тебе в долине тоже скучают. Это я точно знаю». И в твоей комнате тебя ждут подарки от всей семьи лорда дарелела глаза самиры загорелись в предвкушении и она повернулась к отцу воскликнула папа пойдем смотреть подарки хорошо ответил он и взял ее за руку алира подошла и обняв брата принялась расспрашивать что творится в мире и особенно в родной дивной долине надеюсь ты останешься на праздник заглядывая ему в глаза Спросила она. «Я не могу. Я сейчас же должен уехать. У меня срочная встреча в Андорре». Эдрик повернулся к Эрику. «Его там видели». Больше ни слова, но король все понял. «Такая срочная, что ты даже передохнуть день-два не можешь». «Это очень важная встреча», — ответил Эдрик и, прочитав в ее глазах вопрос, добавил. «Не беспокойся, это встреча с другом». «Кстати, для тебя у меня тоже есть подарок». Алира удивилась, но приятно. «Дина просил передать тебе это». Эдрик достал небольшую коробочку и протянул сестре. Алира открыла ее и изумленно взглянул на золотую брошь, покоящуюся на черном бархате. Украшение было утонченным, выполнено в форме звезды и инкрустировано редкими розовыми сапфирами. Он просил передать, что жалеет. Что не присутствовал на твоей свадьбе И не смог лично поздравить Но искренне желает счастья Вам Добавил Эдрик, обменявшись взглядами С Эриком Алира просияла, но стоило ей Взглянуть на мужа, как улыбка Угасла Эрик холодно глядел на нее Не выказывая никаких чувств в отношении подарка Или пожеланиям обоим счастья Вероятно, ему все равно Но Алира ошибалась Ох, как ошибалась Его душу раздирала ревность. Он не желал, чтобы она принимала дорогие подарки от мужчины, явно к ней неравнодушного. Эрик сурово молчал, ожидая ее реакции. «Она не должна принимать подарок. Не должна». «Брошь великолепно. Я напишу ему и поблагодарю», сказала Алира и захлопнула коробочку. «Ты хочешь уехать прямо сейчас?» «Да», — ответил Эдрик. «Я провожу тебя». «Папа, пойдем уже!» Сказала Самира, дергая отца за руку. «Пойдем!» «Милорд!» Прощаясь, склонился Эдрик. эрик кивнул ему и прошел с дочерью мимо. «Я смотрю, ты еще не простила его». Алира взяла его под руку, неспешно спускаясь. «Я запуталась. Это все так сложно!» «Дорогая, не трать свою жизнь на обиды и ссоры! Я не оправдываю владыку!» «Но он хотел всеми способами удержать тебя». «Мог бы выбрать способ понежнее», – воскликнула Алира. «А дала бы ты ему время для нежности? Зная твой характер, я не удивлен его поступком. Ты бы назло могла сбежать за туманное море, а потом всю жизнь страдать из-за глупого упрямства». «Ладно, я как-нибудь разберусь со своей жизнью. А ты будь осторожен», – ответила Алира, в душе признавая его правоту и поцеловала брата на прощание. Алира стояла возле зеркала и в последний раз, проведя щеткой по волосам, осмотрела себя. Мягкий бархат отливал полночной синевой а низкий лиф, расшитый серебристыми бабочками и крохотными алмазами, открывал грудь и подчеркивал тонкую талию. Юбка платья мерцала в свете свечей маленькими звездочками и, слегка расширяясь к низу, переходила в небольшой шлейф. С помощью заколок Галландиль убрала волосы назад, открывая свежее лицо и точенные плечи. Алира взяла еще одну заколку, Собираясь подколоть выбившийся локон, но звук открывшейся двери заставил повернуться. Эрик вошел в спальню через парадный вход и остановился позади, в нескольких шагах. «Ты готова?» – спросил спокойно, осматривая ее с ног до головы, одобряя ей платье и прическу, но молча. Никаких комплиментов и тем более нежных авансов. Теперь Эрик стал холоден и бесстрастен не предпринимая больше попыток сблизиться. «Почти», – ответила она, закрепляя заколку в волосах. Алира чуть отстранилась от зеркала и повертела головой, осматривая прическу. Волосы струились по спине, но больше не падали на грудь. На столе стоял открытый футляр, внутри – колье из темно-синих сапфиров, прекрасно подходящих к ее платью. «Я помогу», – сказал Эрик. Алира вздрогнула когда его пальцы нежно убрали волосы. Именно так он делал, прежде чем впиться в шею горячим поцелуем. Эрик, не прекращая смотреть на нее, ловко застегнул колье и убрал руки. Его кафтан из светло-серебристой парчи буквально источал сияние, а в гармонии с платьем Алиры, цвета полночного неба, казалось, что он рассыпается мириадами звезд по небосклону. «Я готова». Эрик отступил, пропуская вперед, но руки не подал. Во-первых, не был уверен, что она ее примет, а спорить сейчас не хотел. Во-вторых, предприняв несколько неудачных попыток в примирении с женой, решил пустить все на самотек, надеясь на время и благоразумие Алиры. Однако вошли в парадную залу они рука об руку, как король и королева. После праздничного ужина последовали танцы. Владыка кивнул музыкантам и, взяв руку жены, повел в центр зала. На всех праздниках, вне зависимости от их отношений, король и королева танцевали первый танец. Министрель извлекал из арфы чудесную мелодию, буквально погружая зал в чарующие звуки. Эрик слегка придерживал талию жены, грациозно кружав танцы. Яркие синие глаза бесстрастно смотрели прямо в ее. Жгучие, чёрные. А Леру это нервировало. После того, как она приняла подарок Дина, Эрик перестал, в принципе, обращать на неё внимание. Его взгляде не было даже привычной надменности или холодности. Одна сверкающая небесно-синяя пустота. Музыка начала затихать, и арфа, сделав последний вздох, замерла. Эрик коснулся губами тыльной стороны ладони своей королевы, Благодаря за танец и отвел к столу, Алира не стала присаживаться, а, взяв бокал, отошла к стоящей у стены Цисси. «Наконец ты не несешь службу во время праздника!» Пытаясь отвлечься, воскликнула Алира. Владыка приказал охранять беса миру и сказал, что желает видеть меня на празднике. «Ты прекрасно выглядишь. Я в первый раз вижу тебя в платье. Тебе очень идет». Син подкрался со спины и шепнул «Могу я рассчитывать хотя бы на танец?» Цисса резко обернулась, что аж волосы хлестнули по плечам. Но Алира успела заметить улыбку перед тем, как выражение лица снова стало строгим и решительным. «Если пообещаешь больше не докучать мне?» «Прости, не могу обещать». Цисса закатила глаза, но руку подала. Алира тоже не осталась долго стоять одна. Не мефил. Советник Эрика закружил ее в танце. «Цисса!» Когда они снова оказались рядом у стола с закусками, поинтересовалась Алира. «Утали мое любопытство. Неужели все попытки Сина добиться твоего расположения безрезультатны? Неужели его чувства не нашли отклика в твоей душе? Любовь – это призрачное чувство. Оно отнимает волю, заглушает разум. Любить это больно. Я больше не хочу страдать». Последняя фраза была сказана шепотом. «Лучше любить и потерять, чем не любить вовсе», глядя прямо ей в глаза, сказала Алира. Цисса не ответила, только хмыкнула, бросив на свою госпожу выразительный взгляд. «А почему Мурный мир охраняет этого беса? Нужно срочно поменять тему». Так приказал король Эрик. «Один из сильнейших индаров королевства». Стал простым сторожем при нашем шипящем пленнике. С грустью проговорила Алира. Циса молчала. Они обе понимали, откуда такая немилость. Именно из-за неё Алиры, морный мир лишился должности и доверия Эрика. И это до сих пор грызло ее. Особенно, когда она встречалась со спокойными зелеными глазами бывшего командира личной охраны короля. Она печально вздохнула, задумавшись. Но, увидев направляющегося к ним Сина с двумя кубками, улыбнулась Цисси, решив подумать в другом месте. «Может, сейчас ей снова завести разговор о морном мире, и Эрик пойдет на уступки?» Она в ответ пойдет на уступки в их отношениях. А Лира не сдержала улыбку. Ведь сейчас она пыталась найти лазейку не только для впавшего в немилость Индара, но и для себя самой. Ей нужно отступить от выбранной линии поведения и примириться с мужем без урона собственного достоинства. С той памятной ночи, когда она чуть не пошла на попятную, прошло достаточно времени. И Алира наконец поняла, что ничего не добилась, разве что собственного несчастья. С каждым прожитым днем она все больше скучала, отчаянно скучала по мужу. «Зачем такая долгая жизнь, если тратить ее на обиды и ссоры?» Алира бросила взгляд на накрытый стол, во главе которого выседал владыка Роутвуда. Уверенность в том, что все получится, от чего то погасла. Некая привлекательная Инда, которую Алира припомнить не могла, восторженно что-то рассказывала и буквально заглядывала в рот Эрику. А он улыбался и кивал. «Как мило! Возможно, он уже утешился?» Возможно, его привлекла другая женщина, ведь законная супруга отказывала в правах мужа и всячески игнорировала. Надежда на примирение схлынула с лица. Неужели уже поздно? Эрик же, напротив, надеялся, что грядут перемены в затянувшемся противостоянии с Алирой. Он устал, он хотел, чтобы она была рядом, желал, чтобы улыбалась ему, разговаривала с ним о всяких совершенно обычных мелочах чтобы одним взглядом вселяла в него уверенность и разгоняла тоску. Но вместо того, чтобы поговорить с женой, Эрик делал вид, что слушает назойливую болтовню, сидящей рядом Инда. А иногда даже бросал односложные реплики. А Лира веселилась, не глядя в его сторону. Но Эрик кожей ощущал, что она переменилась. Как начались танцы, она ни разу не подошла и не присела рядом. Но в воздухе витала весна. Он широко улыбнулся, словно действительно Инда сказал что-то интересное. Хотя даже не слышал, просто вспомнил, как Алира сияла. Он видел, как она тянется к нему, как ее свет стремится соединиться с его. Поразительная сила воли. Эрик все еще улыбался, когда предмет его мечтаний возник рядом. И от чего то она казалась расстроенной. Эрик тут же поднялся перед своей дамой и госпожой. «Милорд, я устала и пойду к себе». Он предложил ей руку, чтобы проводить. «Не стоит», – мягко отказала Алира. «Без королевы бал продолжится, а вот без короля нет». Она не удержалась и стрельнула глазами в светловолосую Инда, сидевшую рядом с мужем. Алера обворожительно улыбнулась, словно все в порядке, никаких слухов и сплетен ревности и подозрений и отправилась к себе.